Глава вторая. Чем наш мозг отличается от компьютера? Если мы начнем сравнивать мозг человека с компьютером, то следует признать, что отличий наберется еще больше, чем сходство. Перечислим девять самых важных. Первое. Начнем с происхождения. Компьютеры придуманы учеными и инженерами, а мозг человека создавался в течение миллионов лет эволюции путем естественного отбора, и некоторые детали его строения трудно объяснить логикой. Нередко это следствие определенных мутаций, которые случайно возникли в процессе эволюции. Второе. Второе отличие касается процесса создания этих устройств. Компьютеры производятся на заводах, а люди рождаются от других людей. Компьютеры создаются путем сборки из отдельных деталей, микросхем, транзисторов, резисторов, конденсаторов, электрических проводов и так далее. Производство компьютеров и их процессоров идет строго по чертежам, и в процессе сборки не допускается малейшего отклонения от плана. Создание людей идет по-другому. Родители обмениваются половинками чертежей в виде ДНК, из которых складывается новый набор генов. Согласно этому набору создается мозг человека, который выращивается в организме матери. В процессе развития допускаются небольшие отклонения в начальном плане, из-за которых мозг и психика различных людей могут отличаться по своим свойствам. Третье. Все компьютеры одной серии похожи друг на друга, как две капли воды. А вот мозги людей отличаются между собой. Например, это будут математические или музыкальные способности, способности к изучению языков или изобретательству. Можно сказать, что мозг каждого человека уникален. Этим можно гордиться, а еще лучше, если человек поймет, в чем состоит его особенность и придумает что-то, что не смогли создать другие люди. Например, мозг Пушкина был приспособлен к созданию стихов, у Моцарта — к пониманию музыки, а у Паскаля — к математике. И ваш мозг тоже имеет свои особенности, с помощью которых можно достичь чего-то такого, что не смогут сделать другие люди. Но для этого нужно, во-первых, найти свое призвание, а во-вторых, развивать и тренировать свой мозг. Четвертое. Четвертое отличие обнаружил великий русский физиолог Иван Петрович Павлов. Он установил, что у человека имеются две сигнальные системы, с помощью которых информация загружается в мозг. Одна из них, он назвал ее первой, обеспечивает загрузку информации непосредственно через органы чувств — глаза, уши, язык, нос и так далее. А вторая сигнальная система связана с речью, устной и письменной, и позволяет использовать опыт других людей. Например, если вы никогда не видели утконоса, то человек, побывавший в Австралии, сможет описать его словами, и эта информация будет загружена в ваш мозг. Пятое. Следующее очень важное отличие состоит в том, что мы умеем испытывать эмоции. Мы радуемся, огорчаемся, переживаем, любим и сердимся чего не умеет делать компьютер. Японские инженеры создали робота, лицо которого изображает различные эмоции. Но пока ученые не могут создать компьютер, который бы ощущал и переживал эмоции так, как это делают люди. Шестое. Шестое отличие человека от компьютера состоит в том, что у человека есть воображение, с помощью которого мы можем придумывать то, чего нет в настоящий момент или вообще не существует на свете драконов, русалок, кентавров или фей. Это свойство очень важно не только для создания сказочных персонажей, но и для изобретателей, которые придумывают устройства, как были придуманы телефон, самолет или подводная лодка. Компьютеры пока не способны к настоящему творчеству, но ученые работают над этим, и возможно, что в будущем это отличие между мозгом и компьютером будет преодолено, и компьютеры будут писать картины или изобретать всякие полезные вещи. При этом желательно, чтобы в голову компьютера не пришла мысль уничтожить человечество, как это показано в фильме «Терминатор». Седьмое. Следующее отличие связано с обеспечением работы этих двух устройств. Для нормальной работы мозга человека ему нужно хорошее питание и кислород. Поэтому очень важно полноценно питаться и периодически гулять на свежем воздухе. Если для нормальной работы компьютера достаточно подавать в него электрический ток, то нам, людям, нужно употреблять массу необходимых веществ. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли и воду. Без них наш мозг не сможет хорошо работать. Восьмое. Мозг человека обладает еще одним интересным отличием от компьютера. У нас в голове имеется особенный двухъядерный процессор, одно ядро которого расположено в правом полушарии, а другое — в левом. Левый мозг обрабатывает информацию в виде цифр, букв и логики, а правый — в виде образов, эмоций и чувств. Сноска. Такое расположение нейрокомпьютеров имеет место у большей части людей, тех, кто преимущественно пользуется правой рукой. У левшей дело может обстоять по-другому. У математиков и бухгалтеров лучше работает левый процессор, а у художников и поэтов — правый. У гениальных людей, таких как Леонардо да Винчи, скорее всего, одновременно включались оба процессора, поэтому он мог и писать великолепные картины, и создавать изобретения, опередившие свое время. Девятое. Последнее отличие состоит в том, что свойства компьютера не меняются со временем, а мозг может или развиваться, или работать хуже. Если вы не включали компьютер целый месяц, то он будет работать так же хорошо, как прежде, А вот с мозгом такие штуки не проходят. Если его не использовать, он разучится думать. Не совсем, конечно, но станет соображать медленнее и не так эффективно. Поэтому наш мозг, как и мышцы, надо тренировать и развивать. Мышечная система человека слабеет без тренировок, так и мозг работает хуже, если вы не ставите перед ним сложных задач поэтому осваивайте новые виды деятельности, изучайте иностранные языки, решайте квесты и учитесь выходить из затруднительных ситуаций. И тогда вы станете более умным и находчивым, а мозг выручит вас в трудную минуту.